Глава четырнадцатая. «И без магии», — сказала я, протянув руку Натану. «Без магии», — легкая улыбка тронула его лицо, а глаза вспыхнули огнем. «Нет, своя территория у меня быть обязана. В какие бы игры он ни играл, у меня нет на них времени». Я с грустью смотрела на Натана, удаляющегося наверх. А ведь травить меня мог и он, если это так никогда его не прощу. Этот дворец — драконарий-серпентарий. Здесь всегда надо быть начеку, ведь даже крыса, живущая в стенах, может вынюхать про каждого все. Наташину комнату мы нашли быстро. Грета сказала, что везде унюхает нашу девочку. Да и слышно было, как Наташа с слугами командовала, куда ее вещи положить. Комната, как и все в замке, была большая. Как я и предполагала, На подоконнике стоял горшок с фетлунгинками. Красивые цветочки. Чем-то сирень напоминают, только тут переливчатый синий-фиолетовый цвет. Очень красивый, но придающий мне французский говор и запрещающий носу дышать. В сумке лежали два пузырька. Один от аллергии, а другой для стопроцентного зачатия. Да-да. Аллен мне и такое сделал, но предупредил, что желательно выпить перед самим действием. Просто я запаниковала и упросила приготовить. Риск того, что с первого раза не получится, большой, откровенно говоря, в кого я влюблюсь за такой короткий срок. Но я точно знаю, что ребенка буду обожать больше всего на свете. А вдруг опоздаю? А вдруг не получится? Хотя с другой стороны так себе и представляю. «Прости, дорогой, мне выпить надо. Я без целительного напитка не могу». Надо будет где-то поблизости таскать. Еще и отдала за него сто золотых. Драконы, что с них взять? Золото — их слабость. Тонкий сладкий аромат защекотал нос, а воздух перестал поступать в легкие. Только бы не перепутать флакончики. Зеленый против аллергии, бирюзовый для беременности. Вроде. Я забыла. Он такой горячий, — вырвала меня из тяжких раздумий Наташа. Я отпила зеленые жидкости, ощущая приятное жжение во рту. Гадость, но приятно. Нос тут же очистился, даруя возможность спокойно дышать. У меня никогда ни на что не было аллергии, но в другом мире она появилась. Ужас просто. «Кто?» — спросила ее. Комната делилась на две части — гостевую и спальню, из которой была еще одна дверь — ведущая в ванную. Все в жемчужных тонах, еще и ночью слегка подсвечивалось. Наверное, специально сделали для тех, кто ходит в туалет по ночам. «Король!» Наташа поправила одеяло. Лечь мы решили вместе, оставив Грету на страже в гостевой. «Если аллергии меня не выманишь, то драконяра может лично заявиться». Я хотела разбить стекло, чтобы услышать шаги, но Наташа сказала, что любит босиком ходить. И она спать совершенно не собиралась. Подумаешь, что завтра рано вставать. Она помолчала немного и добавила. Он до меня дотронулся, а ощущение было, будто руку в огонь засунула. Что ты хотела? Дракон же. Пожала плечами и залезла под одеяло. Кровать большая, места нам хватит. Пушарик тут же очутился рядом, глядя на меня своими глазами-пуговками. Что-то начала я привязываться к малышу. «Да, только он староватый для меня», — сказала девушка. «Почему староватый?» «Ну, он выглядит, будто ему за тридцать». «О, мне тоже за тридцать, но меня она старой не называла». «Мне помоложе нравится, вот честно». Она села, оперевшись о спинку кровати. «Наташ, ему больше четырехсот лет», — зевнула я. «Ничего себе ископаемое». Удивление просто несравнимое ни с чем. «Аллан тоже старпер? «Не знаю. Спроси его». Я нагло отвернулась от нее. «Спать хочу». Пытка аллергии обернется пыткой болтливостью Наташи, от которой хочется взвыть и убежать в левое крыло. «Он вообще чудище лесное. Думает, раз и очки, то все крутой. Видали мы таких крутых в кино». Я сейчас взвою. Но Наташа решила насесть на уши окончательно. Интересно, а к кого оно — любить? Начинается. Нашла у кого спрашивать. Это когда с тобой болтают без умолку, а ты терпишь. Когда любой недостаток любимого не замечается, пусть даже он тебе храпит на ухо, словно в тромбон дует. Натянул одеяло повыше. Спать хочу. Как же сделать так, чтобы она улеглась? Я бы хотела любимого встретить. «Точно! Наташа!» Я повернулась к ней. Мы в подростковом возрасте с подругами загадывали жениха в детском лагере. Но одно правило... Ее глаза расширились от предвкушения. Надо сказать волшебные слова и замолчать. «На новом месте приснись, жених невести!» «На новом месте приснись, жених невести!» — повторила за мной Наташа. Я прикоснулась указательным пальцем к губам и развела руки в стороны, мол, все, время тишины. Сон сомкнул в своих объятиях, даруя покой. Проспать бы так до утра. Но картинки стали появляться. Мне казалось, что я брела по огненной пустыне, кругом пламя, а все тело горит, но не обжигающе. Языки пламени лежат тело, окутывая ласково и нежно, Я взобралась на бархан и увидела мужчину. Он стоял ко мне спиной, но я и так знала, кто он. Еще шаг, и он обернулся. Нет, уже близко. Его интарные глаза смотрели в мои пожирающим взглядом. Еще шаг и крепкие объятия. Легкое прикосновение его губ к моим, невесомая и быстрая, словно стрела, выпущенная из лука. А затем пламя стало спадать, оставляя лишь мягкое тепло. Я открыла глаза, вырывая себя из тисков сна. «Ну, драконяра облезлая!» — зазлилась я, заметив, что Наташи нет рядом. «Да что там? Это даже комната другая!» «Ночь еще не закончилась!»